«Ты дождалась, пока отец уснет, и ушла, и где-то шлялась до половины третьего ночи. Так, Динок? А хоть бы и так. Что такого?» «Ничего. Все нормально. Чего-то распсиховалась. Смотри, свеча не только коптит, но и трещит от твоих переживаний»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 или после каждого свидания я буду тебя чистить. Откуда она узнала? Кон в груди налился тяжестью и стал разрастаться, распирая грудную клетку.